Глава 7. Это случилось через день после их возвращения из отпуска. Легли поздно, до двух ночи смотрели новый широко разрекламированный ужастик. Часто за шикарной рекламной кампании прячется беспомощный фильм с невнятным сюжетом. Смотришь и понимаешь, что все самое интересное уже видел в трейлере. Но тут был иной случай. Создатели фильма постарались на славу. Происходящее на экране и в самом деле пугало. Нервы у Кати и Артура почти два часа были на пределе. Когда фильм закончился, они выключили ноутбук, по которому смотрели кино. Обоим было не по себе. Отправившись в туалет, Катя бегом пробежала мимо большого зеркала в прихожей, боясь глянуть в ту сторону, чтобы не увидеть чего-то жуткого. Поскорее включила свет. А выходя из щелкая выключателем, почувствовала, что ей страшно погружаться в темноту. Что за глупости, как маленькая? Рассердилась на себя Катя, но мимо зеркала проскочила тем же способом, короткой перебежкой, не оглядываясь. Юркнула под бачок Картуру, прижалась всем телом. Муж уже успел уснуть, всегда засыпал очень быстро, и Кате вдруг показалось, что он снова ушел и оставил ее наедине с чем-то плохим. Чего только не лезет в голову, пусть спит ему рано утром на работу. Вскоре заснула и она, а утром... После Артур говорил, что виноват фильм. Ты впечатлительная, насмотрелась страхов, и вот результат. Но Катя знала, что дело не в фильме, и Артуру тоже вскоре предстояло это понять. Она проснулась и глянула на часы почти семь. Как хорошо, что не надо вскакивать и бежать на работу. Уже в понедельник ей тоже нужно будет вставать в половине седьмого, а пока можно понежиться в кровати. Артур уже встал, Катя слышала, как он ходит в прихожей. Обычно он двигался тихо, стараясь не разбудить ее, но в этот раз топал, как слон, расхаживал туда-сюда. Может, намекает, чтоб я встала и приготовила завтрак? Так он же не завтракает. Катя повернулась на другой бок, спиной к двери, и решила не обращать внимания на шум и шаги. Закрыла глаза, а через некоторое время уже снова, уплывая в сон, услышала, что дверь в спальню открылась. Наверное, решил поцеловать меня перед уходом. Не открывая глаз, она улыбнулась, готовясь ощутить его прикосновение. Сейчас Артур на цыпочках подойдет ближе, сядет на кровать, наклонится к ней, отведет это от ее ухо, прядь волос и поцелует в шею возле ключицы, туда, где и так нравилось чувствовать его губы. По телу прошла сладкая, горячая волна. Катя тихонько вздохнула, замерла в ожидании. Но ничего не происходило. Артур стоял в дверях, не делая попытки приблизиться к ней. Что-то было не так. Почему я не чувствую запаха его одеколона? Муж всегда душился перед уходом, и в первые мгновения запах был довольно сильным, даже удушливым. Но сейчас знакомый аромат не витал в воздухе. Катя открыла глаза и приготовилась обернуться, посмотреть, что там с Артуром, как вдруг зазвонил телефон. На ночь она всегда ставила его на режим вибрации, поэтому вместо мелодии слышалось гудение. Смартфон лежал рядом на ночном столике на расстоянии вытянутой руки, и Катя, не задумываясь, потянулась за ним. Звонил Артур. Нет, невозможно. Он не мог звонить по той простой причине, что стоял в эту самую секунду. За ее спиной. Может, розыгрыш? Катя мазнула пальцем по экрану и, не поднося телефон к уху, услышала голос мужа. Котенок, извини, что разбудил. Смартфон выскользнул из разжавшейся руки. Сама рука сделалась тяжелой, неподъемной и тоже бессильно упала на подушку. Ужас, который Катя испытала в те короткие минуты, был острым, ярким, как вспышка, так что ослеплённая им Катя едва не потеряла сознание. Кто это? Вор? Маньяк? Пронеслось в голове, почему он стоит там, просто стоит. Замер и не двигается. Смотрит на меня. Чего ему нужно? Надо обернуться. Или наоборот, лучше не оборачиваться. Но, как тут же выяснилось, выбора у нее не было, она не могла пошевелиться. Артур снова позвонил, телефон жужжал и жужжал настырной мухой, которая застряла между оконных рам, но Катя не могла ответить. Непонятная сила прижала ее к кровати, не давая возможности двинуться, закричать, позвать на помощь, сколько это длилось. Позже Катя пыталась сообразить, но так и не сумела. Все закончилось внезапно, ее вдруг отпустило, она осознала, что тело, Вновь подчиняется ей, но не могла ни встать, ни повернуться, ни посмотреть на страшного гостя, а в следующее мгновение заснула. Точнее, не просто заснула, ее будто выключили, как какой-то механизм, щелкнув тумблером. Когда Катя открыла глаза во второй раз, было без четверти десять, в комнате никого не было. Солнце заглядывало внутрь сквозь щели между плотными темными шторами, которые задергивались на ночь. За окном звуки большого города. На телефоне три пропущенных звонка от Артура. «Выспалась?» — весело спросил он. «На беззвучку поставила, наверное». «Мне показалось, сначала ты ответила, но звонок сорвался. Я звонил, чтобы узнать у тебя...» Он начал было объяснять, но она не слышала, не понимала, а вместо ответа, не сдержавшись, заплакала. Через час Катя сбивчиво пыталась справиться с нервной дрожью, рассказывала Артуру, что с ней произошло. Он накапал ей пустырника, но лекарство еще не успело подействовать. Муж слушал внимательно, смотрел с сочувствием, жалостью и вроде бы с недоверием. Нет, конечно, он верил, что она испугалась, но не думал, что кто-то был в квартире в его отсутствии. Показалось, померещилось Соню, да еще под впечатлением от фильма. Артур осторожно пытался донести это до Кати, но она стояла на своем. Позвонила Маша, и Катя принялась пересказывать все во второй раз, уже чуть спокойнее. Подруга выдвинула другую версию, которая показалась Артуру вполне разумной. «Сонный паралич», – уверенно сказала Маша. «Все признаки на налицо. Страх, обездвиженность, не повернуться нельзя, не заговорить все, как ты сказала. Я про это читала, у многих бывает». «Ты ведь ничего не видела, так?» «Вернее, никого», — поддержал Машу Артур. «Просто твои внутренние ощущения». «Ощущения так ощущения», — решила Катя. «Пускай так. Ей больше не было страшно при свете дня рядом с Артуром. Она поддалась на уговоры, тем более сама в итоге стала склоняться к мысли о том, что это был сонный паралич». Позднее Катя почитала об этом загадочном состоянии, убедилась, что симптомы вправду совпадают. Надеюсь, это не хроническое. Лишь бы больше ничего подобного не испытывать. А то недолго и помереть с перепугу. Артур весь день старался отвлечь Катю от тревожных мыслей, а под вечер вытащил прогуляться. «Давай в центр сходим на Баумана», — предложил он. «Мы что, туристы?» — подумала Катя, представив себе толпы граждан с видеокамерами и фотоаппаратами, говорливые, суетливые, замирающие перед городскими достопримечательностями В напряженных позах и широкими улыбками люди раздражали уже сейчас, когда они сидели дома. Там слишком много народу не хочется. В итоге они отправились бродить по набережной. Тут тоже было людно, но они ушли подальше туда, где любили бывать в юности, медленно прогуливаясь, взявшись за руки, то беседуя о чем-то, то подолгу замолкая, уходя в свои мысли. Молчать, не испытывая неловкости, можно только рядом с очень близкими людьми, думала Катя, радуясь, что они чувствуют ничего похожего на желание срочно занять спутника разговором. Потом уже ближе к ночи они сидели за столиком в маленьком кафе. Из окон видны были белокаменные стены и башни Кремля, мечеть Кул-Шариф и падающая башня сюен которая отклонилась от вертикали почти на два метра. В детстве, когда случалось оказываться близ знаменитой башни, Катя всегда ощущала холодок страха. Что, если та возьмет и рухнет прямо на нее? Мама отмахивалась и говорила, что это старинная постройка. Веками стояла и еще тысячу лет простоит. Скорее уж, современных домов. Стоит опасаться, вот они точно могут рассыпаться. А я как-то туда поднимался, на самый верх. Проследив за ее взглядом, проговорил Артур. Внутри лестница есть. Страшно было. Ты же высоты боишься. Чего наспор не сделаешь? Муж сделал глоток из стоявшего перед ним бокала. Они пили прохладное белое вино. Знаешь, сколько там ступенек? Катя покачала головой. 187. Артур принялся рассказывать о своем восхождении. Катя слушала в полухо, рассеянно кивая с легкой улыбкой. По одной из легенд, Казанская повелительница Сюенбеке после взятия Казани бросилась с башни, лишь бы не принадлежать русскому царю. Катя представила себя на месте гордой красавицы. Вот она поднимается на почти 60 высоту с болью и тоской, в последний раз оглядывает раскинувшийся у ее ног город. Ветер рвет одежду, хватает призрачными руками за волосы, треплет подол платья. Земля так далеко, что ее будто и нет вовсе. Где-то там, внизу, копошатся люди, от которых она сбежала, чтобы устремиться в вечность. Смогла бы она, Катя, сделать шаг в звенящую прозрачную пустоту? Стать на миг вольной птицей, чтобы через мгновение разбиться о камне, Или предпочла бы жить, пусть даже и в плену? «Котенок», — Окликнул ее Артур, — «ты здесь?» Я про Сюнбику подумала. Очнувшись от своих мыслей, виновато ответила Катя. «Каково ей было прыгать?» «Она не прыгала, ты что, не знаешь?» Артур протянул руку через стол и нежно коснулся ее пальцев. На самом деле она прожила еще несколько лет после падения Казани. Иван Грозный ее даже замуж выдал за какого-то хана. И они друг друга люто ненавидели, а сына у нее вроде бы отобрали. «В общем, дожидала свои дни в полном аду. Может, лучше бы прыгнула?» – вздохнула Катя. Артур смотрел на жену, во взгляде его темных глаз читалось беспокойство и недоумение. «Извини», – неспешно проговорила она, – «несу всякую чушь. Не обращай внимания». «Может, просто боюсь ложиться спать, вдруг опять померещится». Придя домой, Катя приняла успокоительные пилюли. По пути они купили разрекламированное средство, решив, что в домашней аптечке следует иметь что-то посильнее пустырника с валерьянкой. То ли лекарство отлично подействовало само по себе, то ли в сочетании с несколькими бокалами белого вина, но спала она всю ночь спокойно, не просыпаясь. Утром Артур разбудил Катю поцелуем. Никакого сонного паралича, никаких видений. «Ну ты расцвела, мать!» восхищенно протянула Маша, разглядывая Катю, когда они увиделись в понедельник на работе. «Нет, что ни говори, а жить надо только с любимым!» «Мужики без того иногда козлы козлами, а если еще и тошнит от них, вообще труба!» Кате опять не к месту вспомнилась несчастная царица, которую обрекли жить с ненавистным, постылым мужем, лишили всего, что было и дорого. Она отмахнулась от этих мыслей, удивляясь настойчивости, с которой давно умершая Ханша стучалась в ее сознание. «Маш, я никогда в жизни не была так счастлива, как в этот месяц», — с чувством сказала Катя. «Слава Богу, все наладилось», — ответила подруга. Как вскоре стало ясно, она ошиблась.